Глава 34. Новая мораль это нравственность. Если открыть большой энциклопедический словарь и посмотреть статью нравственность, мы увидим следующее описание. Нравственность тире см. мораль. Пришла пора разделить эти понятия, отделить Зерна от плевел. Мораль – это сумма установившихся в обществе неписанных нормативов поведения, сборник социальных предрассудков. Мораль ближе к слову «приличие». Нравственность определить уже сложнее. Она ближе к такому понятию биологии, как «эмпатия» к такому понятию религии, как всепрощение, к такому понятию социальной жизни, как конформизм, к такому понятию психологии, как неконфликтность. Проще говоря, если человек внутренне сочувствует, сопереживает другому человеку и в связи с этим старается не делать другому того, чего не хотел бы себе, Если человек внутренне не агрессивен, мудр и потому понимающий, можно сказать, что это нравственный человек. Главное различие между моралью и нравственностью в том, что мораль всегда предполагает внешний, оценивающий объект. Социальная мораль, общество, толпу, соседей. Религиозная мораль бога. А нравственность это внутренний самоконтроль. Нравственный человек более глубок и сложен, чем моральный. Так же как автоматически работающий агрегат сложнее ручной машинки, которую приводит в действие чужая воля. Ходить голым по улицам аморально брызгая слюной, орать голому, что он негодяй, безнравственно. Почувствуйте разницу. Мир движется в сторону аморализма это правда. Зато он идёт в сторону нравственности. Нравственность штука тонкая, ситуативная. Мораль более формальна. Её можно свести к неким правилам и запретам. Правда, в современной урбанистической цивилизации мораль размывается. Если раньше, скажем, добрачная связь однозначно каралась перемазыванием ворот дёгтем, то сейчас 55% современных жителей больших городов не считают добрачный секс аморальным. 35% всё ещё полагают, что добрачный секс аморален. 10% не знают ответа на этот вопрос. То есть, в первом приближении можно сказать, что добрачный секс стал вполне моральным занятием. По сравнению с прошлым веком мораль поменялась на противоположную. Во втором приближении коэффициент аморализма современного города по данному вопросу составляет 0,35. Напротив, коэффициент морализма 0,55, а коэффициент общественной неопределённости 0,1. Если коэффициент неопределённости растёт, значит мы имеем разброд в умах, и перетекание нормативов. Кстати, можно взглянуть и по-иному. Для 55% общества вопрос добрачных связей является на 100% моральным. Для 35% на 100% аморальным. Это третье приближение. Есть и четвёртое задавать наводящие вопросы, разбивая указанные 100% моральности для 55% общества на ситуативные подробности. Подобным образом можно ранжировать любое число вопросов и ситуаций. Мораль перестаёт быть дискретной, принимающей только два квантовых значения: плюс единица и минус единица. Мораль становится дифференцированной, поддающейся математической обработке. Её теперь можно учитывать не только качественно, но и количественно. Было бы зачем? Вот ещё один пример быстрого изменения морали в пользу здравого смысла. В 2000 году Rio Ross Business Consulting провело интернет-опрос Нужно ли легализовать проституцию? 79% опрошенных сказали, что нужно. Через 2 года та же контора провела тот же самый опрос. Результат был уже другим. Теперь 88% высказалось за легализацию проституции. Отрадный признак. Как видите, Мораль, вопреки убеждениям старых моралистов, никогда не падает и не рушится, она просто меняется или растворяется. То есть то, что раньше являлось предметом морального регулирования, теперь к вопросам морали перестают иметь отношение. Например, в викторианской Англии рояльные ножки закрывали маленькими юбочками ибо вид голых ног любых считался аморальным а теперь ни вид ни форма рояльных ножек не подпадает под моральное регулирование и являются предметом регулирования мебельщика тенденции демократизации упрощения общественных нравов прослеживаются довольно отчётливо Завтра станет ещё меньше необоснованных запретов и строгих правил поведения. Станет ещё больше неформально ведущих себя политиков вплоть до уровня глав государств. И размывание национальных государств только ускорит этот процесс деформализации политики. Все эти ставшие модными среди политиков встречи без галстуков только начало отказа от протокольной шелухи. Первый шаг в направлении от внешнего упрощения к внутреннему усложнению. Общество дифференцируется. Дифференцируется и мораль. Она распространяется уже не на весь социум, а на социальные группы. Мы живём в мире множественности моральных нормативов. Возникают корпоративные этики, Правила поведения в своей профессиональной, социальной среде или просто в дружеской компании. Процесс, что называется пошёл. И в пределе эта моральная дифференцированность может дробиться до минимальной неделимости частицы социума, человека. И тогда у каждого окажется своя мораль, то есть морали в современном понимании Как единых нормативов для всех просто не будет. Что же останется в качестве канала поведенческой регулировки? Здравый смысл плюс знания плюс эмпатия, врождённая или приобретённая равно нравственность. Сегодня мы живём в основном в мире морали. Но если человечество хочет жить дальше, оно должно начать жить в мире нравственности. А нравственность не может существовать в затклой атмосфере моральных императивов. Как сказал кто-то из гениев, совесть может жить только в сосуде, свободном от страха. А мораль, так же, впрочем, как богобоязненность, это страх. Это палка, это опасение общественного остракизма, кара господня. Невозможно быть нравственным из-под палки. Поэтому ради торжества нравственности традиция должна быть уничтожена. Вам кажется, что нечто подобное вы уже читали? Верно? Истина не меркнет от повторений